Глава десятая «Бывают такие горести, что не разделить с подругами, приумножающими радости». я не утихавшая пятый день тревога передавалась всем, изрядно утомив окружающих меня придворных. Динария была даже молчаливее, чем обычно. А еще накануне отпросилась навестить родственников. Взрослые фрейлины вместе с неунывающей леди Катриолой уселись чуть поодаль от нас с Этрисой и тихонько переговаривались о своем, о женском. Все дни от Дарамира не было вестей, А сведения о Тансали, переданные через подругу, закончились позавчера, когда Лиси пришла в себя, и ее сразу куда-то забрали. Она была жива, но беспокойство осталось. Если мне ее не вернули, значит предположения Дарамира о ее причастности к чему-то незаконному подтвердились. Мне было мало что известно. Захотелось выучиться и возглавить тайную стражу, чтобы знать больше. А пока оставалось думать, что Лиси запрятали туда же, где до этого держали тетю Анабель. На днях вернувшийся Васильгард к моим родителям и к неудовольствию мамы в досар свою сестру папа больше не отпускал. Не хотелось своими переживаниями портить всем настроение, особенно Этриси, у которой жизнь взяла крутой разворот и стремительно приближалась к ее женскому счастью. У родителей Этрисы Танцали попросил официальное разрешение за ней ухаживать, и сегодня она получила письмо, где сообщалось, что ее ждут дома. Я хотела бы встретить эту новость танцем, восторга и радости, но мысли о судьбе Лиси не выходили из головы, а создавать хорошее настроение заклинаниями я не умела, да и были такие заклинания под моральным осуждением. Три моих подруги, в отличие от Фрейлин, которым быстро наскучило задумчиво смотреть в никуда рядом со мной, старались поддержать меня и развлечь других. Несмотря на их усилия, одна из женщин, получившая от моей старшей подруги прозвище леди непостоянства, в третий раз вернулась в свиту Тамилины. Ведь ни она и никто из оставшихся бывших фрейлин-невестки не знали о предупреждении Гелоса и не могли даже предположить, что впредь им не придется выбирать, кому из нас двоих, мне или Тамилине, скрашивать досуг длинными вечерами. Мы коротали время в одном из залов второго этажа, когда услышали шум, кто-то разбушевался этажом выше. Послышался грохот от сработавшего заклинания, закричала женщина, и приглушенные расстоянием звуки падений, стук, лязг, похоже разбиваемых о пол вещей. Имея к этому времени полное представление о расположении комнат, могла с уверенностью сказать, что шумели в апартаментах Тамилины и Фалентира. Я соскочила с кушетки и, попросив женщин остаться, вышла из комнаты, на ходу решая, бежать наверх или пойти, сохраняя видимость спокойствия комнатах Томилины больше не шумели. Я остановилась на полпути, увидев спешащую ко мне Илану. Моя камеристка выглядела крайне взволнованной. Заламывая руки и стараясь как можно быстрее сказать, что произошло, она говорила сбивчиво и путанно. Ее высочество с дверью колдовала! Я думала, дверь не выдержит. Не помню, чтобы закрывалась. Хорошо, что заперлась. Так страшно. Повезло. Дверь спасла. А я что сделала? Она кричала, что убьет. Бросалась вещами, когда ее останавливали. Кто ее останавливал? Я слышала голос принца, ее мужа, но были еще мужчины. Его светлейшество там. Его светлейшество не слышала. Все принцу Валентиру подчинялись. Не бойся, тебе ничего не угрожает. Иди на кухню, попей чаю. Я понимала, что угрозы и крики не касались Иланы. Они были адресованы мне, именно моей крови, требовала темелина бросаясь с проклятиями на дверь. Возможно, и дверь Иланы не запирала. Магия Нариран сделала это за нее, спасая от злости, вышедшей из-под контроля. А если Тамилина страдает той же магической напастью, что и Дарамир? С такими фантазиями я возвращалась к фрейлинам, когда, немного не дойдя до зала, услышала их спор. Виолерис и Альвинара не сбежали бы, если бы девушка не была столь податлива. Она влюблена. «Как можно сохранять трезвость ума под этим чувством?» парировала леди Катриола. «Ее высочество, принцесса Тамилина права! Вы потакали чувством молодых, позволяя им встречаться!» Следующий упрек старых сплетниц трудно было опровергнуть. Не сделалось совсем совестно. Неужели тем, что не пожаловалась на Виолириса, я навлекла такое несчастье? Возможно, следовало бы пресечь их встречи. «Что же мы могли сделать?» Запретить девочке слушать, когда он чуть ли не силой тащил ее для приватных разговоров? Или мы имели возможность влиять на поведение принца? Его мать пылает праведным гневом. Фрейлина была вашей. Вы и не досмотрели. А сын ее. Не девушка парня колтарю потащила, а он... Новый аргумент в споре перекрыл голос Дарамира в моей голове. «Виладель, если можешь, успокой их, удержи всех в одном зале, не создавая паники». Судя по но у меня собралось столько придворных, что негде было яблоко упасть. Придворных не только женского пола, а значит, слишком быстро сбылись мои самые большие страхи. Мне предстояло так умудриться, или точнее даже измудриться себя вести, чтобы властные тетки и дядьки от моих слов угомонились и решили остаться. Потому как едва ли под «удержи» Дарамир имел в виду применение заклинаний или дежурство возле двери с саблей наголо. Как только я вошла, голоса смолкли, спор прекратился, и все посмотрели на меня, ожидая, что же сделает маленькая королева. А я-то думала, их тут сотни, это ж надо так шуметь. Сорок сорок и нескольких мужчин в большом зале разместим с комфортом. Я успокоилась и начала с простого. Наша невестка тяжело восприняла новость о поступке сына. Сразу обозначила свою позицию в подслушанном споре. «Надеюсь, ей уже лучше. Сейчас мы с вами тоже выпьем травяного чаю и поговорим о приятных вещах, не задевая в темах тех, кто пока не с нами». Пошла проверенным путем. Успокоить чаем с цветами лесной пустяшки можно было не только Илану. Он успокаивал так, что любые тревоги начинали казаться пустяковыми. Времени нашего чаепития магам хватило, чтобы обследовать каждый уголок дворца в поисках свежих следов беглецов И применение магии. После появился папа Лавилий и объявил, что им требуется помощь. Вызвали сразу пять свидетельниц, чтобы побеседовать с каждой в одном из кабинетов. Стихийно созданная очередь быстро таяла, и под конец мы обнаружили, что остались вчетвером нашей тесной компанией. «А мы на допрос не идем?» — спросила Динария. «А что мы можем сказать такого, что не знала бы наша охрана?» Этриса всегда безошибочно определяла, где находится зачарованный невидимостью боевик. Вот и сейчас по просьбе леди Катриолы кивнула в сторону окна с ламбрикеном. «К нам придворные больше не вернулись. Им дали трехдневный выходной, возможность вернуться домой и уделить время своим близким. Служанки собирали вещи, леди спешили к колонгационным портам». Некоторые оставались во дворце и, разойдясь группками по комнатам, обсуждали произошедшее между собой. Но большинство спешило покинуть дворец, чтобы разнести сплетни о неблагополучии в правящей семье по городам и странам. Несмотря на то, что мне велели ждать, я решила подняться к себе в сопровождении невидимого стража, думая, что о будет очень сложно с лентяем Виалирисом, и не думая о собственной безопасности. «Со мной был маг». И я не сомневалась, что он способен справиться с любым проклятием Тамилины. Однако нападение было спланировано сложнее, чем мог предположить молодой, недавно поступивший на службу боевик, недооценивающий женский ум и жажду мести. Когда раздался хлопок первого заклятия, боевик среагировал моментально, накинул защиту, обезвредив колдовство, стал видимым и вошел в гостиную первым, проверить наличие угрозы в моих покоях. Обнаружив там ловушку, повернулся предупредить и, побелев лицом, ринулся ко мне. В этот момент мои драконьи щиты отразили второе заклинание. Сзади меня, издав рык, упало тело. Я обернулась, у ног лежал нож, чуть дальше женщина, распластавшаяся ниц и перевернутый столик. Мой столик, тот самый из гостиной, что отремонтировали после столкновения со спиной светлейшества. Боевик мгновенно оказался рядом, отправил нож порталом, рывком поднимая нападавшую, кое оказалась новая служанка Томелины, открыл второй портал для нее, но она не дала его закончить. Извиваясь и кусаясь, она попыталась вырваться, пока не застыла с перекошенным ртом от отчаянной попытки добраться до меня. Стазис запечатлел смятые от его захвата губы и выкрученные руки. Зрелище было ужасным. Она осталась в такой уродливой позе, так как молодой Макс, сосредоточившись на заклинании Стазиса, не рискнул строить портал и тоже застыл в растерянности. В другом конце коридора, испокоив Томилины, показался папа Лавилей. Я почти бегом помчалась к нему, надеясь на поддержку и новости об Оливинаре. Он сразу меня обнял, без труда отправив одним порталом с глаз подальше скульптуру с перекошенным лицом и ее нерадивого автора». «Как ты, милая?» Спросил он. «В порядке. Есть новости о ребятах?» Дарамир сказал кое-что проверить. И тут на тебя напали. Почему не стала ждать внизу, как было велено? И охрану выбрала ненадежную. Сынки дипломатов так себе охранники. Как на службу ты сюда попадают, диву даешься. «Я же не знала, что такая охрана бывает. Меня магия Нариран спасла, точнее ее копия. Дворец откликается, защищает меня». «Не понимаю». — сказал папа, но очень скоро сопоставил мои слова с невероятным предположением. — Копия магии? — О, Ивиладель, как же это опасно для тебя! — Мне повезло, со мной ваш сын. От беззаботности последней фразы папа Ловили еще больше погрустнел. Что было странным, ведь он благоволил нашей женитьбе. Нашел сказал со вздохом Фалентир, выходя в коридор, арканом силы удерживая перед собой три ярких камешка неправильной формы. Тот, некогда зеленый и покрасневший навсегда клятвенный камень, который Виолирис прикреплял к двери библиотеки, я узнала сразу. Даромир упоминал красный, посоветовал отец. Фалентир исследовал все три и, остановившись на красном, кивнул, сколько магов пострадало. «Похоже, что трое». Ответ Валентира вызвал кучу вопросов, но я молчала, не смея вмешиваться в расследование. «Значит, начали давно». Сделал свой вывод папа. «Я ничего не скажу!» Крик сопровождался шорохом и вознёй. Видимо, она, частично опутанная удерживающими заклинаниями, попыталась вырваться. Тамелину держали в гостиной. Ее именно удерживали, потому что, когда противоречие сказанному ранее, она выкрикнула. «Я помогала! Только помогала! Проклятая идея с драконом все испортила! Виолирис должен был стать повелителем Зари!» Ее надорванные усилиями фразы из комнаты сразу за распахнутой дверью звучали скрипучи. Валентир вернулся в комнату, и мы услышали его страшное предположение. Уже не станет. Камелина! Тревога и боль сломали голос, делая его постарчески хриплым. Что вы хотели получить еще? Огонь драконов! Она закричала, точнее не скажу, ни разу не слышала таких стенаний, возможно, не зная, кто это. Я могла бы подумать, что там воет раненый зверь. Потом раздалось прерывистое мычание. Как если бы, забыв о магии безмолвия, вой прекращали, закрывая рот рукой, но ненадолго. Брань-то возобновилась и была полна гнева на меня, на Дорамира, на всех. А когда Фалентир сказал ей замолчать, она снова завыла, завизжала, продолжая борьбу за возможность обругать нас еще. И перед окончательным поражением, наконец приняв тот факт, что муж уже не будет, на ее стороне громко сплюнула. Валентир продолжал требовать ответов. Именно поэтому у нее оставалась возможность сквернословить. Где девочка? Где Виолирис? Он спрашивал, а у меня в ожидании ответа сердце сжалось от сожалений. Значит ли его вопрос, что они не в браке, они в опасности? Творец великий, осталась тебе хоть капля чего-то доброго. Скажи нам, где они? Оставь ее, сынок. Вмешался отец. Перемещения и контакты Дарамир отслеживает. Он их найдет. Иди, помоги ему. Посоветовал сыну Лавилий, уводя меня под защиту его дома в окружении зеленой магии. Отец был прав. Ближе к следующему вечеру стало известно, что Дарамир их нашел. Нашел обоих, но по отдельности. Виолириса спрятали на родине Тамилины, а в одном из горных ущелий нашли олевинару Там бросили ее мертвое тело. Я заснула рядом с мамой Дорис, просто ее обнимая. Истратив все слова поддержки и слезы, даже не пыталась найти оправдание Томилине и Виолирису. Лавилию пришлось нас оставить, Валентиру и су тоже трудно было пережить случившееся. О Виолирисе мы знали немного, его лечили в Донзиране, а что именно с ним случилось, мы узнали утром. Виолирис вернулся домой, усилив свои способности магическим началом трех магов скрыв изменения символом джха на теле. Рассказывал папа Лавилей, но от Гарсира изменения не спрятать. Закрыться не мог, это бы вызвало подозрение. Мы слушали печальное повествование о том, как Виолирис использовал ловца духов, амулет, высасывающий квинтэссенцию умершей личности, и, наконец, поняли, как потомки рода Риар лишились своего хранителя. Без основы сложно организованной формы существования хранителя его физическое тело истаяло, и он лишился способности мыслить в нашем привычном понимании. Но до самого конца в нем было столько верности семье, что он с последними признаками сознания зафиксировал в себе три слова: "Дракон его погубит" и отправился на поиски своей любимой госпожи нашей мамы Дорис. Именно это он бормотал на Вуеверском, пока окончательно не истаял. Несколько лет назад Виолирис собрал вокруг себя подростков с задатками выдающихся волшебников и одного заинтересованного в быстром обогащении взрослого мага. Тамилина поддерживала их финансово через своих родителей, которые были уверены, что внук занимается у одного из известных профессоров, пусть тот и находится в опале, что нередко случается с учеными-новаторами. Мать настаивала на увеличении резерва, необходимого для обладания семейным артефактом. Но третий наследник не собирался тратить время на скучные занятия, поэтому единственным направлением его подготовки было воровство и подлость. Первой жертвой стал молодой маг из его же банды. Парень просто не появился на лекциях в местной академии. Страж порядка по настоянию руководства учебного заведения провел короткое расследование и, не найдя концов этого дела, счел его безнадежным. Полуживого парнишку спрятали где-то на окраине материка, и его дальнейшая судьба была пока неизвестна. Потом было еще два бедных студента, купившихся на ложную дружбу, а члены банды, почувствовавшие единство и спаянные первым кровавым преступлением, посчитали себя неуязвимыми. Связь поддерживали, общаясь в играх Чудесада, и когда после слов ректора зависть подтолкнула Виалириса на обретение силы драконов, так как он захотел не только могущества, но и ускоренного достижения совершеннолетия, они заверили, что воспроизвести запрещенный ритуал драконов им по силам. Тем более рядом так вовремя нашлась еще одна незамужняя Сильфида. Для ритуала заманили одного из драконят, получивших огонь от Дарамира. Решили, что любовь сильфиды снимает все возможные риски. Но своенравный огонь вышел из-под контроля в момент, когда Альвинара и Виолирис соединяли энергии жизни. Влюбленная девушка сгорела заживо, когда струсивший избранник спешно выливал на нее всю силу взбесившегося огня, чтобы спастись самому. Папа сказал, что лучше бы Виалирис хоть раз поступил по-мужски. Это значило, что было бы лучше, если бы он сгорел вместе с Альвинарой. Он оставался жив благодаря лекарским заглянаниям. Но о выздоровлении говорить не приходилось. Мозг, опаленный пламенем, не поддерживал интеллект. Он буквально разучился жить, даже кушать. Томилину отдали под стражу. У нее не было магической мощи Сицилины и Даромира, а вот преступлений она накопила предостаточно. Если тетю Анабель за попытку меня убить, просто посадили под домашний арест, За молодого дракона, попавшего в руки Виолириса, не пришлось отвечать по всей строгости. Она написала ему послание с приглашением на встречу с Арисом, выкрала для этого печать. Как выяснилось, подделкой документов она не гнушалась многие годы. Когда появился Дарамир, мы сидели за столом. Я соскочила, чтобы принести столовые приборы, но он остановил меня жестом и, прекрасно ориентируясь в доме родителей, раздобыл себе посуду сам. Она послушно выпрыгнула из пяти небольших порталов прямо перед ним. За все время недолгого завтрака Дарамир едва ли вымолвил десять слов. Мне оставалось смириться и принимать его угрюмость, которая, кажется, уже перерастала в беспросветную мрачность. В то утро я связывала его грустную задумчивость с произошедшим несчастьем. На самом деле причина казалась гораздо больше. «У тебя есть свободная минутка? Мама с папой сделали мне комнату, она такая уютная. Я хотела тебе ее показать, ты тоже сможешь там отдыхать». «Пойдем». Легко согласился он. «Отец уже знает твою тайну». «Да? Ой, хорошо, что у меня хватило ума не коснуться клятвенного камня метамагией». Виолерис был куда осторожнее. «Почти не пользовался своей магией, но рано или поздно все ошибаются», — заметил Дарамир в ответ и начал рассказывать о том, почему Виолерис активировал клятвенный камень сам. «Заклинание было сложным, Дамириас не справился». Они подозревали, что я не просто Сельфида, получившая огонь драконов. Не знали, чему верить. Нашу свадьбу уличные артисты представляли зрителю, разыгрывая самые невероятные сценарии. Дарамир приказал проследить, куда спрячут камень. Он согласился, что я молодец, что не поддалась на провокацию с обезвреживанием камня, Но добавил, что и провокаторы не были предвечными. Какой предвечным до меня дело? Ты заинтересовала. Народу мы объявили, что наш брак совершен по традициям драконов. Но по новым традициям предвечных не проведешь. Сестры рассказали о том, что ты дракон. Теперь нашлась Лисий, и для них все стало в разы занимательнее. Он впервые назвал мою горничную по имени. С чего-то вдруг в его речи послышалось уважение. Она хочет увидеться. Я сама хочу? Ты обещал? Сначала дослушай, а потом уже решай, нужно ли тебе это. Я с ней увиделась. Но встреча уже не могла быть такой, как мне представлялось все дни ожидания. Ласковое имя Лиси шло из воспоминаний детства, так ее называла мама. На самом деле, за невероятно долгую жизнь у нее было много имен. И одно, то самое имя, вычеркнутое из всех учебников истории, имя, что называл Тансали. Сицилину и Тишин Кавани, главу организации «Аватаров» в грубом Ахорово-мошеннике, держали где-то под землей, пронизанной же жерудой. Портал строился за лигу от камеры, которая вел длинный тоннель по форме, похожий на ствол искореженного дерева, со множеством изгибов и ответвлений. И от того было ужасней. Я оказалась в каменном мешке Без привычных волшебных красок силы Где без магии даже твердый камень Дряхлел и разрушался Осыпался пылью Не справляясь с влиянием времени Я перетаптывалась на месте в открытом портале Несмотря на все заверения О моем желании увидеть женщину Которая была рядом практически со дня моего рождения Я струсила в тот момент Когда оказалась под землей В лиге от нее Кого я увижу? Магии здесь нет Морок с образом лиси, такой сильный, что выдержал взгляд Даромира, распутали еще в Дантиране. Колени дрогнули, ноги, поймавшие сигнал, что воля дрожит сильнее коленей, готовы были унести свою хозяйку прочь. Дарамир не сходил с пути, уловив мое волнение, ждал, что я передумаю, когда далекое эхо принесло нам звуки тихой песни. Вокруг нее О, хрусталь блестит, парк под ног ее набитый сундуки перстня с жемчуками глаза и грустные пусты давно они без жизни глаз, одним кокетством вызвал. Я шла навстречу незнакомому голосу, Вспоминая, как в минуты грусти моя лиси пела эту песню. Пела в одиночестве, уверенная, что я уже сплю. Лишь изредка колыбельные сменялись мелодиями историй о настоящей взрослой жизни Что делало образ Лиси для меня еще дороже Я слышала эту песню всего два раза, но и одного раза было достаточно Чтобы я начала так же втайне ото всех мурлыкать ее себе под нос И поэтому я хорошо ее помнила Пение прекратилось, словно ожидая, что я должна продолжить И спеть про служанку, ведающую секретом счастья Это была песня Лиси, давно ставшая моей, и я запела, откликнувшись на приглашение. Ее служанка пыль сотрет, парфюма избегая, Чтоб даже светские носы ее не замечали. Олечка, тонкий ободок, тот, что едва заметен. Ее богатство и плод любви в нем символ. Вечер вечер, вечер, вечер, вечер, вечер, вечер, Закончив куплет, я вышла к ней. На каменном выступе сидела лесная эльфийка. Зелень ее волос разбавляла уже проявившаяся седина. Ее тело, опутанное цепями, крепящимися к камню под ней и стенам, казалось тощим, но острые плечи лишь подчеркивали благородство женщины, без личины эльфийской служанки, не ставшей кривить настоящую стать, воспитанную в строгости родового замка. Не сговариваясь, мы запели... И мне показалось, что, несмотря на чужую внешность, сейчас я узнаю свою служанку. Две женщины и две, две судьбы, судьбы, Два представления счастья, счастья Красава власти счастья, счастья, суеты, Пьет чашу новой страсти. страсти, страсти, страсти. Служанки в леде не пройти, Не прелестью, Не станет, но счастье хочет тишины, Ему страх. Хватит, хватит, хватит, хватит. Но песня закончилась, а вместе с ней и мои надежды на возвращение Лиси. Здравствуйте! Я поздоровалась с той, что смотрела на меня чужими глазами, мечтая о взгляде женщины, которая много лет с нескрываемой радостью встречала меня со школы. Родной взгляд не меняет личины, для него не важен возраст и цвет глаз. Его можно было бы узнать, превратись лиси даже в бородатого гнома. Но только если бы у лиси было такое желание, видимо, я действительно пришла напрасно, и лиси, как утверждал Дарамир, здесь нет. Я увидела незнакомое лицо женщины, лицо без тени теплой улыбки. Руки задрожали, не скрою, я не знала, что еще сказать. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Сухое приветствие, а после молчания. Мысли метались, требуя ответа, зачем я ей. Теперь я понимала осторожность Дарамира, который не хотел этой встречи, даже ради сведений, переданных Сицилиной. За встречу со мной она отдала все известные ей магические секреты аватаров Дарамиру. Считать ее память насильно оказалось невозможным даже в Дансиране. «Вам не больно? Столько железа?» «Не железо на меня давит». Развитие разговора не последовало. Оставалось гадать, тяготит ли ее охор или камера, или она говорит о грехах, совершенных аватарами, они могли быть тяжелее любых оков. Спасибо вам, Дарамир -э сказал, вы помогли избежать большого кровопролития. Война закончена. Когда ты поумнеешь, тон равнодушный, и от того слова показались необидными, сказанными не со зла. Я сама ее развязала. Какое спасибо. Простите. Эвеладель, хватит быть милой девочкой. Верни себе досар. Обрети дом и хоть какую-то независимость. Мой дом в Эльфирине. «Место, где ты несчастна, не может называться домом. У тебя есть возможность избавиться от его присутствия. Используй договоренность, уезжая в Досар». «Я не хочу». «Что значит «не хочу»?» «Должна хотеть. Жизнь рядом с ним покажется тебе вечностью похуже моей. Хотя куда уж хуже». Строгая и требовательная Сицелина Дин и Тишин не использовала ни одного словечка из лексикона Лиси. Я стушевалась, мы говорили в присутствии Дарамира. Слушая поучение жизни от преступницы в грубой рубахе, была готова спорить. Но стоило отвести взгляд, я понимала, что со мной говорит женщина, которая по-своему желает мне добра. Зачем вы хотели меня видеть? Не хочу уйти, оставив тебя без ответов. Ты всегда обращалась к Лисе с вопросами, а она не могла тебе ответить. Вы собрались уходить? Я посмотрела на цепи, придавившие ее к камню. Она поймала мой взгляд своими холодными глазами. Они не помешают уйти навсегда. Поверь, мне есть на что купить себе даже смерть, несмотря на мораторий казней. Единственной оставшейся проблеме не так много лет от роду, и у нее редкий дар, от которого ей нужно избавиться до того, как дар отнимут силой. Тарамира боятся даже предвечная. Начала я беззаботно и осеклась под ее взглядом, который буквально стегнул по мне, как тонкий кнут. Ты начала испытывать к нему другие чувства. Не будь как все мы, купившиеся на обещание светлой любви. Ее не будет, как не было у твоей тетки, как не было у меня. Не замыкай свое счастье и безопасность на ком-то, кроме себя. Не понимаешь. Констатировала Сицилина то, что было написано на моем лице. Анабель не смогла найти себя без молога. Я потеряла себя, полагаясь на мужа. Не повторяй наших ошибок. «Вы действительно вернули мне жизнь?» Эта гусыня с раздутым самомнением испугалась и решила замести за собой следы. Узнала, что выявили связь с сильным магом, подумала о себе и запаниковала. «У меня не было достаточно магии, чтобы тебя забрать или защитить. Все мои запасы ушли на то, чтобы скрыть тебя от него!» Она кивнула в сторону Даромира. «Я ушла за искрами и опоздала». «Вы правда обладаете искрой, сопоставимой по силе с предвечными, как у Даромира? Обладала почти три тысячелетия Но и это было не навсегда Все проходит, и плохое, и хорошее И в обоих случаях остается лишь сожаление Первое большое разочарование в моей жизни я испытала, когда была уже достаточно взрослой, чтобы понять, что в мире совершенных существ я не обрету любви Я поворачивалась ко всем правой стороной, а мое левое ухо словно притягивало взгляды Его обсуждали, меня сторонились женское образование, что тогда, что теперь оставляет желать лучшего. Поэтому при всей своей силе я не умела скрыть своего уродства или повлиять на отношение к себе». Однажды на балу появился он, маг-боевик, герцог Дэн Кавани. Он сразу обратил на меня внимание, но в отличие от молодых парней был старше и мудрее, называл себя ценителем истинной красоты. Мы поженились, мужа часто не было дома, но я не скучала, у меня были занятия магией, которые он всячески поощрял. А однажды признался, что знает способ, как нам стать счастливыми навечно. Он предложил ритуал, замыкающий энергию жизни в нити, завязанной на его запястье. Он стал ее хранителем. И действительно, на этом наше общее навечно не закончилась. Закончилась только та часть уговора, которая была про счастье. Он никогда не любил меня. Увидев безухую девчонку, как-то увязал причину моего уродства с наличием сильной магии. Она одна и была ему нужна. Он получил надо мной власть, женившись, а затем, проведя ритуал, укрепил ее. На своей руке он носил только одну нить. Сначала я думала, что, подарив бессмертие мне, он не хочет становиться уязвимым, не может довериться, чтобы пройти ритуал. На самом деле я ошибалась даже в этом. Вожелав жить вечно, этот мужчина, едва нащупав способ, сразу завязал нить жизни на чьей-то руке и с тех пор стал марионеткой предвечных. Ему приказали активировать очень злой артефакт, который позволил собрать магический эгрегор. До появления эгрегора он был посредственным магом. Энергии Искры едва хватало для поддержания имиджа боевика средней руки. Но он уже работал над сознанием лжеэлементалей, как способа отправить больше жертв и получить могущество, пусть даже и скрытое ото всех. Когда в его жизнь пришла Я, он увидел способ изменить свое положение. В одном из сражений он имитировал свою героическую гибель, взял себе другое имя, а я, уже не раз засветившаяся преступлениями, стала выполнять его указания. По сути, возглавляя большую организацию, располшуюся по двум континентам, он продолжал жить, как паук, притаившийся в тени. Я была объявлена врагом всего цивилизованного мира. Я мстила мужу, как могла, и сливала информацию вражескому агенту. Маги напали неожиданно не только для Кавани, но и для меня. Мы бежали, бросив второй недостроенный Эгригор с артефактом плена. Тот, оставленный без контроля, быстро убил плененных и потянул природную магию. Нити силы разного происхождения перемешались. Из-за разницы напряжения возник разряд, расколовший горы и превративший северный континент в магическую пустыню. По мнению непосвященных в истинную цель создания организации, аватары проиграли. На самом деле наши злодеяния обеспечили хозяев ковани большим запасом магического начала, хранившегося в Иллинии с первым артефактом плена. Когда решилась на побег, понимала, он не развяжет нить, он оставит меня на случай своего триумфального возвращения, и он меня не трогал. Жила я долго, прикрываясь выдуманными личинами и судьбами, Единственное, что всегда оставалось неизменным, — мое недоразвитое ухо. Любая иллюзия обходила его стороной словно в насмешку над всеми моими умениями. Спасали накладки ушной раковины, придуманные и сделанные одним талантливым другом. Я прожила одну эльфийскую жизнь в шелках, но много жизней в холщовых платьях. Могу точно сказать, второе было мне ближе. Жить ничем не привлекая к себе внимания, когда против тебя выдвинуто обвинение в колдовстве, единственное, что я могла придумать. Магия и я уже владела превосходно. Выследить меня, живущую под видом скромной Марены, не смогли даже маги-ловцы, лучшие из сыскарей, рыскавшие по Элинии. Меня не смог найти даже Молок. Позиции Эльферина в мире крепли. Второй сын Лавилия наводил страх на врагов, будучи еще совсем молодым. Кавани отчаялся ждать успеха и развязал мою нить жизни. Это было так не кстати. Вот мы стоим на рынке, шутим и смеемся, как вдруг соседка пятится от меня. Рядом вскрикнул мальчишка, показывая на меня пальцем. А я, понимая, что образ Марены спал, не смогла подтянуть волну силы, чтобы скрыться. Я едва избежала ареста, пряталась на окраинах деревень, жила в лесу, пробираясь к тайнику Кавани. Я не умерла благодаря неиссякаемому источнику магии внутри меня. Былого могущества у меня уже не было, но были связи среди преступного мира, и я ими пользовалась. Трижды я сменила личину. Воровство, вымогательство и шантаж помогали наполнить кошель монетами, чтобы покупать у загнанных мной в угол магов их искры. Теперь, когда я ослабела, красть искры у кого-ни было небезопасно. Я хотела, чтобы он думал, что убил меня, но в какой-то из дней поняла, что мне просто незачем жить, только если жаждой мести. В это же время мой муж проживал в почете и славе, занимая должность синтома от лесных эльфов. Я готовилась встретить его в Васильгарде, у Исильцев намечался праздник. Рождение четвертого ребенка в правящей семье считается благословением признаком благополучия страны. Я сблизилась с Анабель, нас должны были принимать как почетных гостей в свете женщины, чьими молитвами достигнуто благополучие. Но празднику не суждено было случиться. Ребенок родился настолько слабым, что даже объявлять о его рождении не стали. Мы с Анабель все же прибыли в столицу. И тогда я заметила, что она едва сдерживается от злости, готовая задушить младенца собственными руками. Осторожно я исследовала девочку и ничего не нашла. Это лишь подтвердило мои подозрения о втором шансе. Заклинание, что не обнаружить, когда взрослый родственник забирает жизнь нерожденного дитя. Но ты была живой, такой хрупкой, что няньки боялись взять тебя на руки. И я забыла о Коване. Вместо нового убийства впервые решила спасти кого-то, кроме себя. Я спряталась у всех на виду. Стала служанкой больной принцессы. Мои знания помогали нам обоим. Ты успокаивалась, когда я укрывала тебя лично разработанными для тебя обезболивающими, и я подсовывала и сильцам нужные для нашей безопасности заклинания. Чаще до но и другие тоже были мне послушны. От полной власти над семьей меня отделял глава государства, имевший защиту венца, снимать которую я не властна Я пряталась, а ты... «Боль уходила, и ты носилась по дворцу быстрее гончих, которых пока еще не переселили в охотничий дом. Активный ребенок становился слишком заметен, а вместе с ним порой и я становилась объектом неприятных обсуждений. Я хорошо подготовилась. Свой первый визит наблюдала за королевой. Она была очень осторожна и не допустила бы к больной дочке незнакомую Сельфиду, если только та не покажется ей полностью безобидной». Невладеющая магией, безграмотная простушка была настолько неказиста внешне, что вызывала только жалость. Но когда служанка начинала говорить, все верили в ее полнейшую доброту. К тому же только в моем присутствии ребенок успокаивался, и в детской прекращался плач малышки и ее матери, потому что молитвы королевы нередко заканчивались слезами, когда девочка слабела, а вместе с ней ослабевала вера в чудо. Я остановилась необходимой, но мне нужна была незаметность. Тогда-то и обнаружил редкое заклинание полога незаметности. Убедить королеву в его пользе было еще проще, чем ее сына. Укрытые им, сотканным вокруг нас двоих твоей матерью, принцесса Недомерка и невоспитанная служанка двумя никому неинтересными тенями свободно бродили по дворцу. Я узнала, почему ты выжила только когда Тансали рассказала метамагии в тебе. «Подслушивать я умею лучше, чем ты». Анабель твердила, что ты гнилая ветка на генеалогическом древе любимого брата, настаивала, чтобы тебя передали ей. Ритуал омоложения было уже не закончить, но она больше не старилась и хотела, чтобы так продолжалось как можно дольше. Твоя мать выдвинула ультиматум и не отдала тебя тетке, а однажды ты проснулась другой, с новой связью, способной разрушить прежнюю, и тебя отправили в досар. А я потратила все на отведение поисковых чар. Мне пришлось отнять чужую искру прямо во дворце. Противостоять повелителю Зари могут только самые стойкие заклинания. Искра сгорела очень быстро. Однако, потеряв след, эльф тебя не нашел. В Досар я опоздала. григор Кавани был в Депретране. Добираться туда легальными алангапортами оказалось слишком долго. Когда я вернулась, ты умирала от смертельного проклятия. Оставалось только одно — совершить временную петлю. О влиянии Иштар я не знала. Ее узел не дал предотвратить твое освобождение от второго шанса. Он остановил обратный бег событий. Я вновь осталась без сил. Ты второй раз проснулась новой Эвиладель, и он смог тебя найти. Ровное течение ее речи остановилось. Подходя к концу повествования, она расслабленно выдохнула, тело согнулось, повисая в толще тяжелых пут, передавивших ее спину. Второй дневник остался, он заколдован, и ви его нашла во временной петле, поэтому я знаю, что вы меня спасли. Я помогу тебе в последний раз, освобожу тебя от сильного мужчины, и ты найдешь того, кто подчинится тебе, и тогда ты будешь в безопасности. Любила ли меня моя Лиси? Прямого ответа на этот вопрос я не получила. Мы даже не попрощались. Договорив то, что хотела, женщина ушла в себя и больше не реагировала на мои слова. Но ее желание объяснить причины своих ужасных поступков и предостеречь меня от ошибок говорила, если не о любви, то о привязанности. Она называла меня смыслом ее жизни, той, ради которой она отказалась от мести. А за добрым эльфом, дарившим мне книгу лесных сказок, скрывался главарь аватаров. Вот как Кавани обрел желанную власть. С помощью элементалей убив родителей лесной принцессы, он, будучи синтамаат, стал ее опекуном. По сути, возглавил страну. Договоренность с Томилиной и Фалентиром о браке принцессы и Виалириса обеспечивала его свободой действий до совершеннолетия девочки. А этого было достаточно, чтобы придумать новый план. Как же мне было страшно после этой встречи. Внутри меня возникла вязкая темнота, мешавшая видеть даже свет надежды. И я не убедила ее не мешать мне строить свое счастье с Дарамиром. И ее обещание мне помочь пугало меня больше всего. Он не Молок и не Кавани, он другой. Но Сицилина с этим не соглашалась. Помогая ему уничтожить аватаров, она всего лишь отомстила ковани чужими руками. Пополняя запасы магии самой одаренной расы, он помогал Мологу подготовиться к последнему этапу нападения на собратьев. Молог хотел изменить порядок жизни, грезил о безграничной власти, чтобы повелевать судьбами смертных напрямую и чтобы другие предвечные ему подчинялись. Казалось, после победы над Мологом и аватарами мы должны были воспрянуть духом, но мы грустили, неспособные жить так, словно ничего не случилось». Невозмутимость исхудавшего Дарамира, навестившего меня через пару дней, меня нисколько не успокаивала. Что-то не давало ему покоя, лишало сна, заставляло день и ночь мотаться порталами, как заведенному. На мое предложение отдохнуть он лишь мотнул головой, опускаясь в одно из кресел. «Ты в принципе не можешь уснуть. Это ведь не проблема, недостатка времени». Он промолчал, видимо, возразить было нечего. Ляг, поспи хоть немного. Я готова была спеть ему колыбельную, только бы он не изводил себя и отдохнул. Я не засну, ничего уже не помогает. Ты расстроен из-за брата? Столько всего навалилось, незаконченных дел гора. У Лиси был способ временно изолировать твою метамагию. Если согласна попробовать, давай сделаем это сейчас. Хорошо, я согласилась без раздумий, так как полностью ему доверяла. Он достал из кармана монету стоимостью в 10 эрлов. Чистый лазурит был в ходу по всей и линии, но с государственной чеканкой этот металл ценился втрое дороже. Монетка расплылась, тысячи мелких капель поднялись над его рукой и выстроились полукругом. Удлиняясь, послушно застывали, приобретая форму тонкой нити гладкой цепочки с застежкой, которая дополнилась кулоном с лучиками меридианов, образующими крошечную модель нашего мира с двумя полукольцами материков, украшающих юг и север, соединенных в целое рассыпью островов между ними. Даромир направил ладонь в сторону окна. От цветного стекла отделилась прозрачная капля, приблизилась к нам, просочилась в центр кулона, растянулась пустотелой сферой, заполняя полость, образованную лучами, и затвердела тонкими синими стенками имитируя океан. «Ты хорошо дублируешь вещи мысленно». Констатация факта или похвала. Из его уст слова можно было воспринимать как угодно. «Умеешь манипулировать ими в своем внутреннем магическом хранилище?» «Перенеси кулон. Представь его в своем воображении. Это будет почти как обычно. Я помогу». «Ты запихнешь в меня настоящий кулон?» «Не скрою, испугалась, воображение вообще-то в мозге находится. Я кулон максимум проглотить могла, но как это воображению поможет?» Губы Дарамира дрогнули, улыбка на его похудевшем лице обострила сильные скулы, собрала тонкие лучики морщинок вокруг глаз. «Я поменяю его природу, сделав нематериальным», — пояснил он. «Угу. Звук не очень глубокого понимания от меня и логичный вопрос. А потом...» Ты найдешь метамагию и поместишь ее в стеклянную сферу. Этот кулон всегда будет при тебе, если дар когда-нибудь понадобится. Раздавишь стекло и вдохнешь его. Поняла. А носить ее в кулоне будет не опасно. Конкретно эта форма кулона означает сделку, то есть не больше, чем свидетельство долга. Воспользоваться сделочным кулоном не может никто, кроме кредитора. Кулон обычный, поэтому не вызывает интереса. Я постаралась уйти в себя, но это оказалось не так-то просто. «Ну погоди, уже сейчас!» Огрызнулась, когда он, поторапливая, проворчал о неумении женщин сосредоточиться на важном деле. И я так как раз от важного оторваться не могла. Уходить от Дарамиры не хотелось даже мысленно. В моей хижине на столе лежал тот самый кулон. Он был сотни раз больше оригинала. Воображаемый он занял половину запомнившегося в хижине стола из грубых досок. Никогда не пробовала искать метамагию. После того, как тетя Анабель перестала забирать мою энергию, в сложные моменты она проявлялась сама. Оказалось, что она облюбовала сундук, растеклась перламутровым жемчугом поверх пиратского добра и, кажется, дремала, подергиваясь, словно живое существо. И ее коснуться было боязно, не то чтобы взять и перенести. Так бы и стояла, любовалась, если бы нетерпение в вкупе с его жестким характером не заставили меня перейти к действиям. «Посмотри, какой домик мы для тебя приготовили. Там будет удобнее, чем в сундуке». Заговорила я мысленно, и светящаяся субстанция колыхнулась, собираясь горкой у бортика своей колыбели. Явно заинтересованная предложением перетекла к столу, потянулась к кулону еще мгновение и засияла изнутри. Я ждала, когда она успокоится, полностью сымитирует цвет голубого жемчуга. Сияние не прекращалось. Несмотря на его потрясающую красоту, мне оно не могло понравиться. Оно означало, что мое магическое начало, моя искра, тоже перешла в кулон. «Искра там!» — призналась я Дарамиру. «Я не смогла. Они... Это одно целое!» Дарамир хмыкнул, принимая нашу неудачу стоически. Он и сам заметил свечение, исходившее из кулона в его руке. Я потянулась за нитью силы, и нить, подхваченная мной, окрасилась огненной магией. «Пусть они обе будут в кулоне. Обойдусь огнем драконов». «Нет, искры не хранится в накопителях. Гаснет. Она горит только жизнью». Его пальцы сомкнулись плотнее, без усилий нарушив целостность кулона. «Освободили перламутровое облачко у моего рта». Я вдохнула светящуюся магию, как звездную пыль, но не ощутила вкуса, словно она впиталась раньше, чем язык смог что-нибудь почувствовать. «Сейчас он скажет, что ему пора», — подумала обреченно, глядя, как он поднимается, разворачивается, неспешно направляется к окну, небрежным жестом посылая смятый кулон на столик. Ви, одетая в желтую юбку, неприветливо закрылась ветками и зажмурилась. Он остановился, вглядываясь в старательно изображающую обычное деревце латифилу. И... остался? Твой родоцвет в полном порядке. Вы прекрасно обходитесь без хейма. Просто знай, Танцали снимет метку. Потом. Танцали снимет? А он? Еще не сопоставив все факты, грустные сопереживающие мне лица родителей, его навалившуюся кучу дел и бессонницу, меня уже сразила догадка. Ты... «Прощаешься со мной?» — он отвел взгляд, скрывая затаенную в них тоску. «Не смей! Слышишь? Не смей думать, что я останусь здесь без тебя!» Наперекор заученным примером общения супругов в курсе светского тона, мое несогласие вырвалось ором. Он же остался верен своему тренированному спокойствию. «Наши с тобой родители хотят, чтобы ты выбрала сама, где захочешь жить». Я вспомнила просторную, оформленную в нежных тонах комнату в доме родителей Дарамира. Они уже тогда знали о его решении. Куда он уходит? К предвечным или в пустошь? Когда ты вернешься? Он не ответил. Я подошла, заглядывая в его глаза. Глаза мужчины, не умеющего лгать. Я не вернусь. Наши связи оборвутся. Когда я сгину, ты будешь жить. Жить? А знаешь, я уже жила без тебя. «Одну жизнь, недолгую, и могу сказать, мне не понравилось!» «Какое могло быть спокойствие, если мой недавно обретенный мир рассыпался, как песочный замок?» «У тебя будет все, о чем ты мечтала». «Мечты меняются с возрастом!» Плакала в голос, кажется, уже не слушая, была готова отвергать любые предложения, кроме одного. «Пойти с ним!» А он не предлагал. «И отказал мне в этом, даже когда я сама попросила взять меня с собой». Донсали построит академию. Захочешь возглавить? Да запросто. Кто, если не ты, должен руководить женским образованием? Я ее не возглавлю. Я ничего не возглавлю. Мне это не нужно. Я не хотела быть королевой. Просто хотела быть достойной твоего уважения и поэтому надрывалась в учебных классах с утра до ночи. Так скажи, ради чего мне оставаться? Ради себя, своих близких. С первым я уже определилась. Ради себя мне нужно идти с тобой. Мои близкие обходятся без меня всю мою жизнь. Скажи сильно, можно привязаться к тому, кто не заметил. Ты хоть представляешь жизнь в магической пустыне, где твоего внутреннего источника хватит, чтобы не замерзнуть в первую ночь? Зато у тебя неиссякаемый источник и огонь. Огонь я вернул. Вернул? Зачем? Я не могу лишить святыни целый народ. К тому же мне не понравилось носить в себе разумное нечто со свистящей, шипящей манерой изъясняться. Дух огня нас использовал и нисколько не прогадал. Молчал, смотрел на мир моими глазами, развлекся и повелел построить новый храм. Теперь у него храм в скале вместо холодного гнезда между камнями. И огня нисколечко не осталось. А как же древний свадебный ритуал? Ну зачем тебе знать? Цвет твоих волос не изменен. Я буду далеко, наш брак аннулирует. Не смей даже думать! Я так долго мучилась, примиряясь к статусу жены, а как только привыкла, он решил брак аннулировать. И в своем решении он оставался непреклонен, но ему явно давалось это с трудом. Он не позволил подойти ближе, преувеличивая мои хватательные способности. Отшатнулся, как если бы ему было неприятно, что я его коснулась. От горестного плача Тамилины мне было недалеко. Ревела, себя не помнила, и когда на самой надрывной ноте моих завываний он все же решил меня оставить, я побежала за ним в открывшийся портал. Он его просто замкнул на точке входа и отступил, пропуская меня. Промчалась полукругом по магическому переходу и снова вышла в своей комнате. А он просто воспользовался дверью и захлопнул ее передо мной. Я прильнула к той двери с нелепой уверенностью, что он остался стоять за ней. Прижалась лбом и туловищем, словно это он сам стоит, а не дверь. Словно нет преграды между нами и услышала, как он с другой стороны садится на пол, съезжая спиной по гладкой поверхности вниз. Я опустилась на колени, определяя, где могла находиться его голова, прислонилась к дереву и прошептала, как мне представлялось, в самое ухо. «Если нельзя остаться, уйдем вдвоем». Была ли это магия Нариран, донесшая первый звук, или связь Иштар? Но я услышала глухой стон. Затем приглушенный рык. последующий за ними грохот услышали все, и стены содрогнулись от удара. Перестук осыпавшихся камней еще какое-то время слышался внизу. Я распахнула дверь, и в оседающей пыли вместо стены увидела огромную дыру, своим размером свидетельствующую о том, что огонь драконов был щедр, и в награду за храм оставил Дарамиру вторую ипостась. И там, сквозь брешь в стене, в вечернем небе, боролся со своим же выбором дракон. Ломал ход полета, раскинув крылья, он останавливался а после, хрипя от усилий, вновь заставлял себя лететь прочь. «Девочка, что тут произошло?» Леди Катриола ворвалась в разрушенную комнату одной из первых, еще до того, как маги предприняли попытку отремонтировать стену. Стена не подчинилась, так же, как и я, не согласилась покинуть место, где даже камни оставались ему верны. «Он тебя обидел?» Мотнула головой, и я видела, как тяжело давалось улетающему вдаль дракону решение меня оставить. Лучше бы мне этого не видеть, лучше бы он меня обидел. Сказал, что не нужна, обманул, отправил в досар, забрал искру и всю магию целиком. Сейчас Ловили придет и все починят, не переживая за ссоры. Подумаешь, вспылил, а знаешь, какой он в детстве противный был. Ужас! А мстительный! Протянула она, начиная припоминать, как племянник в ответ на ее поучение кланяться дамам заставил кланяться любимого тетушкиного кота. И бедное животное ломало поклоны не только перед упомянутыми женщинами. Сбежав из дворца, кот кланялся даже памятнику королеве Эритериэль в парке. Дарамир запомнился ей невозможным ребенком, вредным подростком, а по прошествию лет жестким, опасным боевым магом. Поэтому, когда он стал повелителем, она, еще не простив ему кота, уехала подальше от столицы. «Я считаю, натуру не поменять. Рано или поздно она проявляется, сколько не держи себя в руках. Тебе нужно это учитывать. Все уже не важно, он нас покидает, уходит изгоем. Уже решил!» Произнесла на одном дыхании и вновь залилась слезами. «Так вот, как все обернулось!» Леди в миг стала горько. Тут она Дорис лица нет. Переживала, что он у Сицилины судьей стал. А он вот, значит, как своей судьбой распорядился. Ты не убивайся, моя хорошая. Выхода у него другого нет. Почему? Он Сицилину считал, а она колдовства плохого много знала. Нельзя ему с такими знаниями в магическом мире оставаться. Для нас это опасно. Поэтому он, видимо, и читал ее сам, потому что никому эту судьбу не поручишь. А он при всех своих минусах о других думает. На том, чтобы остаться в отремонтированной комнате и ждать Даромира, я стояла до конца. Хотя отказывать папе Лавилию было непросто. Он искренне переживал за меня и за Даромира, сожалел, что так вышло. Когда я предложила просто подкорректировать Даромиру память, стереть колдовские заклинания... Он сказал, что это не выход. Их считает следующий маг. Тот, кто вылечит память одного, начнет цепочку дополнительных рисков для других. К тому же он судил Сицилину сам, так как уже не мог остаться. Судьба изгоя стала единственно возможной для него. Найдя Игригор Григор он нашел активный артефакт плена. И никто из ныне живущих, включая Сицилину, не знает, как его обезвредить без жертв и без риска получить вторую магическую пустыню. «Значит, эта штука постоянно тянет из него силу!» «Да», — признался папа. «Здесь он не может ее оставить, пока артефакт активен. Дарамир всегда понимал, что ему не место среди нас. Ты знаешь, что однажды он уже обещал Томилине уйти навсегда. Теперь же он хотя бы останется жив, и ты будешь жива». «Я согласна, уйти необходимо. Только скажите ему взять меня с собой». Я был в том северном краю, тебе там не выжить. На протяжении тысячелетия пустошь становилась последним прибежищем колдунов всех рас и способностей. Убийц не только на двух ногах, но и феерии, с которыми было не совладать. Изгои не помнят прошлого. Ты посмотришь на Дарамира там и не узнаешь. А может, и он не захочет знать тебя. А если проснется его натура, и он ожесточится в полной мере, ты же не ведаешь, каким он может быть. «С тобой он старался стать лучше, а ваша связь, она оборвется, когда магический барьер изгнания отделит его от Иллинии, и ты сможешь найти свою судьбу здесь». Уговаривал меня как мог, да толку мало. Я уже думала о том, как буду выживать в снегах. Я знаю, есть такая одежда из кожи и меха. Не помню, как она называется. «Шуба?» Наверное. Вы сможете мне ее достать. В шубе я не замерзну». А ты знаешь, что такое носить воду из колодца или топить печь, чтобы согреться? Не знаешь? Поверь мне, зимы севера забирают жизни не хуже переродков. Я не хочу возвращаться домой. Не хочу оставаться в Эльфирине и возглавлять академию. Единственное место, где мне будет хорошо, находится рядом с ним. Не лишайте меня последнего шанса. Он вернется сюда за вещами, и я его уговорю. Его магии хватит на двоих. А если он решит вообще жить без магии? Наденет ахоровый браслет или напишет закрывающий искру руны. Оставайся, учись, стань прекрасной волшебницей. Ты же всегда об этом мечтала. Значит, вы не поможете. Не помогу уйти, но помогу остаться. Итак, Дарамир уходил в пустошь. Уходил навсегда, потому что узнал много колдовства, но не узнал, как обезвредить артефакт плена. А меня он бросал и с собой брать не собирался. Мне оставалось только одно — найти мага, который проведет меня через обряд отчуждения. Ни отец Даромира, ни тем более мой папа, ни Бали вас, ни даже Делиантан на это не пойдут. По их общему мнению, там меня ожидает верная смерть. Ведь когда Дарамир не узнает меня, мой поступок следовать за ним потеряет всякий смысл. И я наверняка умру от холода, когда запасы моей внутренней энергии сякнут. Но я тоже уже приняла решение. Я теперь достаточно сильная, я не маленькая. Если в северной стране выживают без магии, то я с огнем драконов имею большое преимущество над местными. Они не вымерли, а значит, у них есть дети. Есть дети? Значит, кроме мужчин там живут и женщины. Мама Дорис не зря мне про размножение рассказывала. Верилась, что жизнь я знаю неплохо, чтобы распорядиться ею по своему усмотрению. Я совершеннолетний дракон, имею право на самостоятельные решения. Оставалось найти того, кто в это право поверит и мне поможет. Это должен быть сильный волшебник, способный провести сложный ритуал. И кто же согласится? Может, Аризгар? Нет, у него теперь невеста. Он на скандал не пойдет. Скорее, как прирожденный дипломат, уговорит меня остаться. И второго шанса уйти уже не будет. Нельзя ошибиться с выбором. Я бы даже к Сицилии не обратилась, но ее не уговорить. И где ее найти? Велика вероятность, что ее уже не было в живых. Из всех возможных вариантов остался только Фалентир. И если он откажет, то план обречен. Выполнять мне роль послушной доченьки, живя с мамой и папой и тетей до самой старости. Семью, бросившего меня мужа, стеснять я не стану. Так же, как не соглашусь возглавлять учебное заведение. Тансали сделает из моего кураторства ничего не значащую должность. Такую, чтобы по важности моих обязанностей Все функционировало, даже если я буду там появляться раз в год. Итак, Фалентир. Я потянулась к нему заклинанием тайного диалога, заранее продумывая самые веские аргументы. Но они его не убедили, и мне пришлось придумывать новые. Валентир, прошу вас, мне больше не к кому обратиться. Вы мой единственный шанс остаться с мужем. Вы еще не поняли, что такое жить рядом с ним. Я знаю, что он герой. «Ничего вы не знаете. Хотите, расскажу, как он получил Светоч?» «У Даромира сильная воля. Она привлекла силу артефакта». «Да, привлекла». Светоч нашел его за тысячу лик от дома. Чуть не прикончил, войдя в неподготовленное ритуалом тело. Мы с Арисгаром были в храме, ждали схождения света, гадали, переглядываясь, кто же из нас двоих более достойный. Когда открылся портал, и полуживой Даромир вывалился к нашим ногам. Тамилина тогда сказала, что начинается самый короткий период правления нового светлейшества. Отец обвинил ее в жестокосердии, а она всего-то констатировала факт. Герои не живут долго, он не принадлежит себе, постоянно рискует его не научить жить по-другому. «Он учился жить ради меня». «А как долго это бы продлилось?» «Подумайте, как скоро он стал бы считать вас частью самого себя? Что потом?» Что было бы с вами, когда он стал бы пропадать месяцами? Это не страшно. Я согласна ждать, только бы он не уходил навсегда. Я никогда не буду счастливой, если не будет его. Помогите же мне. Вам только так кажется. На самом деле пройдет время, и вы его забудете. Встретите мужчину, которого полюбите по-настоящему, и ваша детская влюбленность покажется вам смешной. Однажды вы уже так говорили, и вы ошиблись. Знаю, что ударила по больному. Его решение выбрать жены Томелину, влюбленную в другого мужчину, стало трагедией для всей семьи. «Пожалуйста, простите меня. Я не имею права упрекать вас. Я не знаю, что такое влюбленность. Не мне судить, что значит любить по-настоящему. Но я жить без него боюсь. Кажется, именно прозвучавшая «боюсь», — удивила Фалентира и заставила придержать очередное отрицание. Я поняла, что надавила, говоря языком массажистов, «На нужную мышцу. Я боюсь без него жить, понимаете?» «Чего вам бояться? Моя жена не выйдет на волю до конца своих дней. Если Домириас вздумает мстить за мать, то он скорее отомстит мне, чем вам». «Я говорила не о Томилине, как ни об одном из жителей Илинии. Замолчала, не зная, стоит ли открывать свою опасную тайну». «Но договаривайте, раз начали». «У меня редкий дар, очень ценный». «Я метамаг. Теперь вы понимаете, что для меня значит остаться здесь без Дарамира. Мы пробовали отделить метамагию от искры, но это невозможно». «Поэтому вы владеете таким сложным способом связи?» «Отчасти. Собралась лгать, скрывая причастность Баливаса, Но более аргументы не требовались. Фалентир задумался, я замерла в ожидании желаемого согласия и не ошиблась». «Свяжитесь со мной завтра, как только вечером останетесь одна». Велел он, коротко прощаясь. «Спасибо вам. До завтра». Следующий диалог с Валентиром был более конструктивным. Он сказал, чтобы я готовилась покинуть дом через два дня. Ждать оказалось непросто. Меня бросало от надежды к отчаянию. Сердце заходилось в моменты ликования, когда я представляла, как скоро буду рядом с Дарамиром и не будет его вечных отлучек и срочных дел. Но стоило представить, что я его не найду, не дадут уйти или погибну там слишком быстро, и меня била дрожь, с которой очень трудно было справиться. Собирала вещи осторожно, в перерывах между горестными вздохами и пребыванием в постели с успокоительными заклинаниями, чтобы перемены, происходившие в настроении, были не так заметны. Брала с собой немногое, комплект мужской одежды с провокацией и сапоги, оставшиеся после похода в горы, смену белья и одно платье. Из самого теплого нашелся все тот же многострадальный плед. Из самого приятного положила дневники, две конфеты и чистую тетрадь. Все это я сунула в снятую с подушки наволочку, завязала и спрятала в дальний уголок шкафа. Казалось, что к побегу все готово, но как назло камеристка заметила пропажу сапог, и мне пришлось их незаметно выложить, чтобы себя не выдать. Возможно, меня бы все равно рассекретили, но Этриса появлялась все реже, она жила у родителей и чаще проводила время в чем во дворце. Леди Катриола пыталась мне помочь, зачитывалась психологией и списывала мою отрешенность на горести, свалившиеся на наши головы, нарекая такое состояние очередным мудреным словом. Депрессия. Мне приходилось особенно внимательной быть только с Иланой, которая умела наблюдать. И к редкой удаче можно отнести то, что она не находила в моих просьбах сходить куда-то, предлог от нее отделаться. Самой большой сложностью стало расставание с Ви. Вечером накануне побега я унесла ее к себе в спальню. Попыталась уговорами заставить слезть с меня, постоять на подоконнике в луче Гелиоса, который уже клонился к закату. Но она с возросшим вдвое старанием оплела меня ростками и усиками, показывая, что не я одна здесь вредина, запланировавшая побег. Моя смышленая модница тоже времени зря не теряла. Надев, пока я спала, сразу три самые любимые юбки, с утра забралась на меня и повисла на спине, как котомка с ажурными лямками. «Ви, пожалуйста, у тебя будет новая хозяйка. Пока у латифилы не распустился первый цветок, его можно передаривать. Не будешь жить с хозяйкой-неудачницей. Ты со мной так редко светилась. Мои счастливые дни по пальцам перечесть можно». Но за спиной упрямо скребли ветки. Нет. «Нужно было отнести ее раньше, чем вещи начала собирать», — ругала я себя. «А ты и леди Катриолы пряталась, а то, что рядом два неглупых глаза наблюдают, не подумала». Я оказалась в том же положении, в котором пребывал Фалентир, когда отговаривал меня от идеи отправиться в пустошь. Могла уйти просто, оплетя ее нитями силы, но уже сдалась, соглашаясь с выбором Ви, как никогда нуждаясь в чувстве, которое она дарила, прижимаясь ко мне своими листиками». Вдвоем мы замерзнем еще до рассвета. Озвучила я очевидный факт, потому как мне одной предвещали гибель поутру. Обогревая нас двоих, я закончусь раньше. Раз Дарамир сказал, что мы неплохо обходимся без Хейма, что ж, решено, беру тебя с собой. Как бы медленно не тянулись часы ожидания, назначенное Фалентиром время приближалось. Началась бессонная ночь, и навалилось чувство безвозвратной потери. Меня лишали значимой части желанного будущего, довольно-таки сомнительного, по мнению леди Катриолы, счастья с Даромиром. Я могла бы последовать совету Сицилины, построить свою жизнь без него, но этой ночью я сознательно убегала от всего остального, обрекая на страдания свой родоцвет, в какой-то степени допускала, что пожалею о побеге, как и Триса, что мама и папа сильно огорчатся. Но если родители Доромира принимали жертву сына, то и моим придется смириться. Фалентир предлагал отложить побег, уйти после Доромира, когда все немного успокоится. Я же настаивала на одновременном переходе, потому как боялась, что он либо совсем передумает, либо не сможет этого сделать. Препятствий придумывалось много, например, если невозможно будет забрать меня из родительского дома. Я посмотрела сквозь окно на кружево огоньков, освещающих парк обвела взглядом комнату и вздохнула. Вспомнилось, как дворец Эльриар опекал меня все это время, укрывал даже от Дарамира, когда тот сердился. В каком-то необъяснимом порыве прикоснулась к стене, чтобы выразить благодарность за участие в моей судьбе, и стена сразу потеплела. Спасибо, сказала я моему несостоявшемуся дому. Рука прошла внутрь ставшего в миг мягким, словно песок камня. Я сразу ее вытащила, но вокруг нее что-то запуталось. Зажгла огонек и увидела тонкую цепочку. Она переплелась вокруг пальцев. Цепочка, сделанная Дарамиром, которую я искала на столе и не нашла. Развернула ладонь. Снизу висел знакомый кулон. Он вновь был круглым, а его центр занимал неброский светлый камень. Дворец мне ответил, подарив часть себя на память. Я утерла слезы, чтобы у Фалентира не возникло и тени подозрения, как тяжело мне давался побег. Взяла себя в руки, чтобы ко времени его появления не дрожать, как осиновый лист. Он появился в назначенный срок и был не один. «Не будем проводить ритуал изгнания, как мы планировали». Начал сходу. «Не стоит подвергать вас такой опасности. Достаточно, если вы просто лишитесь гражданства и линии. Это маг-законник». Эльф с бумаг поклонился мне, прошел к столу, держась по-деловому без лишних расшаркиваний, зачитал магический отказ от имени и рода, от земель и любого наследства в виде любой собственности, спросил о моем добровольном согласии, а после заверил ритуал отказа от гражданства клятвой честности, о чем в его бумагах тут же отобразилась очередная запись». Я подписала несколько страниц собственным именем, и законник исчез в открывшемся портале. Теперь изгои вас смогут увидеть, но что немаловажно, смогут найти и линейцы. Вернетесь с патрулем, если передумаете. Нам пора. Дарамир Стансали готовятся к какому-то сложному ритуалу. Все держат в секрете. Вам кажется повезет хотя бы в одном. Они попытаются изменить ритуал изгнания. Хотят сохранить его личность, потому что Дарамир, не помнящий добра, смертельно опасен. Отец ушел с ними, сейчас вас точно не хватится. А родовой артефакт Зари? Выбрала Ариса. Как вы? Хотела спросить, это пережили, но он не дал договорить. Горжусь своими братьями. Один выбирает изгнание и спасает нашу магию, другой расположил к себе соседей, и в составе союза под его правлением остаются все прежние страны, за исключением драконов и гоблинов. Но это было предсказуемо. Вы точно не хотите взять с собой служанку? Точно не хочу. Рисковать и брать с собой Ви было уже достаточно эгоистичным поступком. Обрекать на смерть Илану я посчитала верхом без души. Все, уходим. Сказал Фалентир с несвойственной ему резкостью. Переход закончился на небольшом острове. В предрассветном сумраке виднелся узкий длинный берег, перешейком уходящий вдаль к скалистому участку суши, при такой видимости казавшейся еще одним островом. Здесь последние магические линии, дальше граница, барьер, за которым живут изгнанники. Портала туда на собственном резерве я не вывезу, поэтому дальше идете пешком. Даже с учетом отдыха и прочих возможных промедлений, к вечеру этого дня должны выйти прямо на кордон. Не могу сказать точное место выселки Дарамира, но обычно их две. Ближайшая дома водоема, который найдете по заклинанию путеводной нити. Он произнес заклинание и передал мне в руки невидимую нить, натянутую не очень туго, что давала возможность обходить камни или петлять звериными трубками. Передав нить, он подошел к одному из больших валунов, Достал стоящую за ними сумку с двумя толстыми ремнями. «Вижу, у вас уже есть один рюкзак». Не заметить Ви было невозможно, как бы она к моей спине не прижималась. «А я вам тут второй приготовил. Велите своему родоцвету слезть и кладите свой узел в рюкзак. Заклинание невесомости наложил. Камень-накопитель его поддерживающий здесь, в правом кармане. И там же еще три камня. Умейте пользоваться». Я отрицательно покачала головой, выпучив глаза от любопытства. Он вздохнул, подавляя желание махнуть на всю рукой и забрать меня назад. Запоминайте. Вкратце рассказал, как пополнять накопители магией воды и научил заклинанию. Утешился тем, что заклинание у меня получилось первого раза. Хотя бы память хорошая. И обратился к непослушной Ви, которая слезть с меня так и не соизволила. «Цветочек, перецепляйся за левое плечо хозяйки». Потом сказал мне. «А вы, ваше величество». «Держите нить правой рукой!» «Что вы! Какое я величество!» Заметила без всяких обид, послушно оставляя нить в одной руке. Дарамиру повезло, что он вас нашел!» «Не знаю!» «Он вас так искал! Себе и нам покоя в Васильгарде не давал!» «Когда в первый вечер закончили поиски в столице, пошли по деревням!» «Тансали утверждал, что вы в сельфийском дворце!» «Но с Искари, казалось, проверили там каждую щель!» «Лиси меня скрывала! И я нарочно ото всех пряталась!» Не люблю, когда много гостей. Я тоже. Уверен, вы нужны ему здесь даже больше, чем в Улинии. До вашего появления в нашей семье мы его таким сдержанным даже по великим праздникам не видели. И мне повезло. Надеюсь, что везение нас всех не покинет. Но рассчитывать только на него не будем. Идти далеко, захотите отдохнуть, привяжите себя к нити. Если она упадет, на земле ее не найти. Обсудить стратегию выживания мы не успели, поэтому, что вспомнил, записал. Он сунул мне в свободную руку толстый конверт. «Спасибо вам, вы очень добрый, даже мне отказать не смогли». «Отец тоже добрым меня считает, а Дарамир — мягкотелым, и он прав». Фалентир вздохнул, сделав признание, а после улыбнулся той самой открытой улыбкой, которая досталась ему от старшего Легистель, в большей степени ему и Арису, и только немного Дарамиру. «Вот даже вам отказать не смог». Подтвердил он мои слова, переиначивая их на свой лад. Он был собой недоволен. Все, что необходимо для жизни, найдете у источника. Надеюсь, разберетесь в незнакомых вещах. Самые необычные из них сопровождаются инструкциями. Патрульные постарались прописать их доходчиво, чтобы каждый раз не обучать новых студентов ими пользоваться. Дойдете до кордона, обживайтесь и ждите нас. Как все утрясется, я пойду на поиски Дарамира, а потом поспособствую вашему воссоединению. Не рискуйте. Сами не ищите и далеко от кордона не отходите. Уверен, Арис вскоре сам предложит мне присматривать за братом и помогать ему. Так что до встречи. Берегите себя. Спасибо еще раз. Я побрела вдоль нити, дошла до конца перешейка и оглянулась. Палентир помахал рукой, прощаясь, я помахала в ответ письмом. Он пантомимой изобразил способ спрятать письмо, и я послушно сунула его в корсет. В последний раз обернулась, и когда скрылась за скалистым выступом, Поняла, что осталась совсем одна. Фалентир сказал, что по приказу Даромира, еще вчера всех эльферинцев срочно отозвали из пустоши. Так что какое-то время мне придется продержаться в одиночестве. Но это ненадолго. Надеялась, что у Фалентира не будет из-за меня крупных неприятностей. Ему и так от судьбы досталось. Молитвы как средство спасения больше не применяла. После личного знакомства я относилась к предвечным с осторожностью а к некоторым и вовсе потеряла всякое почитание. Хотя, если сказать честно, они бы молитвы и не услышали. Как утверждают в Эльфирине, этот край боги забыли. На материке не осталось магических линий. Редкие источники — это лужицы заряженной воды или остаточные проявления оборвавшихся линий магии другой природы. Морскому принцу Константину пока не удалось закончить течение, обогревающее пустошь и охлаждающее вящий архипелаг поэтому Фалентир выбрал для меня наиболее теплое место. Но и здесь через два месяца наступит зима. Все мои надежды крепились на одной единственной фразе. «Мы обязательно встретимся». И если бы я не повторяла ее бесконечно, как заклинание на успех, я бы опять не удержалась от слез. Я шла в неизвестность, не зная, что меня ждет на том конце путеводной нити, не зная даже, кем теперь я буду, стану ли я жалеть о своем поступке, как и Триса возможно а что еще ожидать от маленькой королевы у которой отобрали ее первые робкие представления счастья конец второй книги Огромное спасибо Рыжикову Александру, Лариной Елене и Морозовой Фаине за помощь в работе с песней.